Глава 18. Я знала, что разговор с Эдом будет трудным. Прошлую ночь я почти не спала. Мысли беспорядочно бродили в голове, превращаясь в хаотичный калейдоскоп из вопросов и решений, где одно было невозможно отделить от другого. Наконец я погрузилась в сон, в котором Эд вместе с Джоди Райтом высмеивал цвет моих волос, а потом меня похищали на маленькой синей машине, вроде той, что была у Найла, только за рулем теперь сидел Кэрри, а сзади Даяна и Ройшен маршал. «Какая причудливая смесь», — подумала я, прихлебывая утром чай. «Ты сегодня рано», — заметила мама, заглянув в дверь. «Эд еще спит?» «Вроде да. Мы с утра не виделись». Я поспешила сменить тему. «Ты так и не вспомнила, где ключ от сейфа, мам?» «Господи, когда уже все перестанут спрашивать про этот ключ?» «Позавчера ко мне заявился Шейн. Все интересовался, нашла я, ключ или нет. Полиция, видите ли, хочет знать, можно ли считать это дело несчастным случаем. По правде говоря, сейчас мне на это плевать. Извини, я не хотела тебя расстроить». «Не за что извиняться. Просто я слегка на взводе. Ты пойдешь сегодня в больницу?» «Хотя...» «Мама сформулировала это как вопрос. Я понимала, что речь идет скорее о просьбе или даже о требовании. Я не навещала отца уже несколько дней и знала, что это ранит маму. «Да, сегодня утром, — ответила я, — попрошу Фиону присмотреть за кафе. Она говорила мне об этом вчера вечером. «Я знаю, что для тебя это нелегко», — вздохнула мама. «Но отец есть отец, и ему сейчас очень плохо. Тебе надо сходить». «Знаю». Мне стало стыдно от того, что мои чувства так заметны. Это причиняло ей боль, а значит и мне тоже. Прости, просто я... Я замолчала. Сейчас было не самое подходящее время для объяснений. Мне предстоял трудный разговор с Эдом, и я не собиралась заводить еще один с мамой. Может быть, позже, когда все более или менее уляжется, я смогу обсудить с ней то тяжелое прошлое, которое мы замалчивали так много лет. «Раз уж мы ждали так долго, почему бы не подождать еще чуть-чуть?» Словно прочитав мои мысли, мама заговорила на другую тему. «Эд сегодня уезжает?» «Да, мне пора его будить, ему надо вернуться на работу. У вас все нормально?» «Все отлично». Это был чисто механический ответ. «Вроде того, когда тебя спрашивают, как твои дела, а ты отвечаешь, что все хорошо, даже если сам на последнем издыхании». «Не забывай, что ты говоришь с матерью», — заметила мама, видимо, поняв, что отлично значит плохо. Внешне мама всегда казалась холодноватой и почти бесстрастной, но внутри нее скрывалась чуткая и тонко понимающая душа. «Тогда не очень». Я так и подумала, мама кивнула, отпивая чай. «Это поправимо?» «Возможно, но я не уверена, что хочу вызывать службу спасения». «Если ты не уверена в этом, значит, уверена в обратном», — возразила она. «Иногда нужно просто набрать побольше воздуха и сделать смелый шаг. Ну все, мне пора. Скоро за мной заедет Шейн». Эд смотрел на меня так, словно сомневался в моем здравом уме. Казалось, он пытался осмыслить сказанные мной слова, надеясь, что мог ослышаться. «Ты действительно хочешь со мной расстаться?» — переспросил он недоверчиво. «Ты так решила?» «Когда я говорил, что тебе надо сделать выбор, то никак не думал, что ты предпочтешь остаться здесь». Он подчеркнул последнее слово. Я вздохнула и, понимающе кивнула, стараясь смягчить свои слова. «Думаю, это будет правильный поступок. Бессмысленно притворяться, что мы по-прежнему считаем друг друга единственными». «Все дело в этих любителях природы, да? Они промыли тебе мозги». Эд встал и стал расхаживать по комнате. В каждой шутке есть доля правды. Так ведь говорят. Я видела, что ему с трудом удается держать себя в руках. Мне хотелось, чтобы все это прошло как можно безболезненнее для нас обоих. Похоже, его гордость страдала больше, чем сердце. Так будет лучше для всех. Я побуду здесь, чтобы поддержать маму, а потом папа придет в себя, и им обоим понадобится помощь. Мама не может делать все одна. То есть... Ты собираешься навсегда похоронить себя в этой глуши? Ты действительно этого хочешь? Я нужна маме. Ты не ответила на мой вопрос. Я спросил, ты действительно этого хочешь? Только на время. Ушам своим не верю. Ты готова бросить все. Лондон, квартиру, работу, свой образ жизни и меня ради вот этого? Он обвел руками комнату. Старой спальни, работы в кафе и кучки деревенщин? «Они не деревенщины. Какая разница?» — отрезал Эд. «Мне всегда казалось, что ты терпеть не можешь эту жизнь и никогда не захочешь сюда вернуться. Все меняется, и люди меняются». Я поймала себя на том, что эхом повторяю слова Фионы. «Значит, в них была своя правда». «Ладно, но потом не говори, что я тебя не отговаривал», — разгневанно выпалил Эд. «После всего, что я для тебя сделал, вот чем ты мне отплатила». Высосала меня, как пиявка, и привет. Очень надеюсь, ты будешь счастлива в этой чертовой дыре, потому что больше не найдется такого дурака, который захочет тебя отсюда вытащить. Он оглушительно хлопнул дверью, и я услышала, как его рассерженные шаги удаляются по коридору. Комната еще некоторое время вибрировала после его шумного ухода. Я осталась сидеть, прислушиваясь к своим чувствам. Мне не было грустно. Меня это удивляло. Наоборот, мне казалось, что я сбросила с себя какой-то тяжелый груз. Теперь мне уже не придется лезть из кожи вон, стараясь соответствовать его желаниям. Я поступила правильно. Пять минут спустя я стояла у окна и смотрела, как БМВ Эда громко взревел и помчался по улице. Как говорится, расставание в деловом стиле. Когда Эд вернется в Лондон, он уволит меня с работы, соберет все мои вещи, оставшиеся у него в квартире, и вышлет на мой адрес». А если я вдруг захочу вернуться, его дверь будет закрыта, потому что Эд никогда не дает второго шанса.